Глава 26. Кровавая битва. Если бы не серьезность нашего нынешнего положения и значимость битвы за Бильдеру, победа в которой откроет нам свободный путь в столицу, я бы усмехнулся. «Потому что объективно выглядело очень забавно, когда разъяренный, орущий берсерк, бегущий на нас, подняв над головой меч, на полной скорости развернулся и, не прекращая орать, понесся уже на своих товарищей. Все верно, с нашей стороны первой вступила в бой адепт бога контроля и подчинила себе наиболее рьяного противника». «На, наконец-то!» радостно закричал Хорн, срываясь с места. Его и без того голубоватая кожа засияла холодным свечением присущим стихии смерти. В два прыжка великое умертвие сократил расстояние, разделявшее его и нападавших. Оказавшись перед врагами, бывший тан завертелся смертоносным волчком. С каждым мгновением он выпускал все больше энергии, пока его тело полностью не покрыло холодное голубое пламя. Учитывая, что противники дымились красным, а во все стороны летели брызги крови, Столкновение нашего зомби и последователей Берса смотрелось сильно. «Дункер, вперед!» – скомандовал я, сам бросившись на помощь Хорну. Краем глаза заметил, как последователь Гуршуя неуверенно глянул на мою супругу, однако, переборов сомнения, поспешил выполнить мой приказ. «Пусть герцог и поручил монаху приглядывать за тиарой, это вовсе не значит, что стоит своевольничать на поле боя». К слову, о Теаре. Она не спешила напрямую вмешиваться в битву, однако и не стояла столбом. Едва секира хорна выбила первую каплю крови врага, моя жена плавно подняла обе руки к небу. Сперва ничего не происходило, однако сейчас, когда я уже почти поравнялся с противниками, заметил, что тоненькие ручейки крови стремятся по земле в сторону адепта-богини кровавого волшебства». Интересно будет посмотреть, на что способна Тиара в реальном бою. Рядом с моей головой пролетела черная стрела, оставляя в воздухе за собой шлейф черного дыма. Перед мордой скалящейся громадной бабищи, размахивающей двумя мечами, стрела исчезла. Она будто бы растворилась в черном дыме, который тут же вошел в лоб адепт Шеберса. Что самое удивительное, черный дым через пол мгновенья вылетел из ее затылка, и, не теряя скорости, полетел к следующему противнику. Казалось, черная иголка с ниткой, дымчатый шлейф так никуда и не делся, а напротив растянулся в длину уже метров на двадцать, прошивает головы безвольных кукол. В интересную технику трансформировалось умение лучника Амарха после того, как тот стал последователем бога тьмы. «Вы нанесли урон тысяча восемьдесят четыре. Вы нанесли урон сто второстепенной цели. Вы нанесли урон сто второстепенной цели». «Вы нанесли урон сто второстепенной цели». Оказавшись перед первым своим противником, худощавым мужиком с разрисованной рожей и двумя топорами в руках, я тут же атаковал его. Из спины этого окутанного красной дымкой берсерка вырвались три черных луча, поразившие трех других последователей бога кровавой битвы. Я без проблем уклонился от лезвия топора и тут же контратаковал. Краем глаза заметил красную дымку слева, не глядя, выпустил из ладони левой руки черный дым спокойствия тьмы. Это умение, прокачанное до максимума, давало 75-процентный шанс того, что противник испытает ужас. Так и случилось. Битва была жаркой. Я без устали уклонялся от вражеских атак, подпрыгивал вверх, время от времени запрыгивая противником на плечи, Иногда приземлялся людям на головы, мгновенно контратаковал, тут же отталкивался и прыгал, либо на землю, либо на следующего противника. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что со своей акробатикой после войны я не останусь безработным, а вполне смогу выступать в цирке. Рядом со мной, с ног до головы, покрытая черным дымом, вгрызалась в последователей Берса Велла. Слева от нее безумно улыбался хорн, размахивая громадной секирой так легко, будто бы она весила не больше вилки. В те мгновения, когда я мельком смотрел на великое умерствие, сражающегося с берсерками, в моей голове всплывало одно и то же устоявшееся выражение нашла коса на камень. Последователи Бога вольности любят хорошую драку, но все же обычно упиваются ей не так, как последователи Бога Кровавой битвы. Ведь самое любимое их занятие все же – наслаждение жизнью. Но теперь Тан мертв и знает, что если снова умрет, хозяин смерти вновь поднимет его из могилы, а значит, можно рубиться без оглядки на возможность потерять жизнь. И поэтому мне кажется, что сейчас Хорн получает от резни гораздо больше удовольствия, чем берсерки, кому по вере положено упиваться кровавыми убийствами». Монах, как и многие последователи Гурьшуя, сражался в рукопашную, нанося быстрые удары ладонями и ногами. Его способ боя смотрелся красиво, но не так зрелищно, как буйство Хорна, зато был не менее эффективным. Уна, как обычно, подчиняла врагов, заставляя их атаковать своих же товарищей. Амарх показывал мастерство скоростной и меткой стрельбы, порой обрушивая на берсерков целый дождь из стрел. «Ну а Тиара продолжала собирать чужую кровь. Вокруг моей жены уже кружился алый вихрь, однако она до сих пор никого не атаковала». «Сгусток тьмы!» Я запустил в толпу врагов свою стихийную бомбу. Никого она вроде не вырубила, но потрепала хп чуть ли не половине берсерков. Я тут же выпустил черный дым спокойствия тьмы в лицо напавшему на меня лысому бугаю». Сработал десятипроцентный шанс, и мужик оказался под действием заразного ужаса. Перепуганно завизжав, он развернулся и бросился к своим, пытаясь продраться сквозь них и убраться куда подальше. Еще трое подцепили заразу. Приятно наблюдать, как тускнеет красная дымка перепуганных берсерков и как они теряют волю к сражению. Жалко, что ненадолго. «Несмотря на то, что враг значительно превосходил нас числом, мы брали верх за счет более высокого среднего уровня, а значит большему количеству хп и большему количеству наносимого урона за единицу времени и арсенала умений». «И тем не менее, нельзя утверждать, что бой давался нам легко. Чертовы берсерки становились сильнее и проворнее, когда теряли хп. Я насчитал аж 4 стадии их усиления». Первая, когда у последователя Берса остается около 70% хитов, вторая около 50%, третья около 25%, ну и четвертая около 10%. На последней стадии боец 90 уровня со средненькими на вид по мощности артефактами наносил простым ударом урона больше, чем я со своими высокими характеристиками и двигался довольно быстро, так что я не всегда успевал уклониться от таких подранков. -Учники, Близко!» — неожиданно прохрипел зомби-нетопырь, сидя на моем плече. «Готовьтесь! Сейчас полетят стрелы!» — прокричал я своим. «Я прикрою!» — тут же ответила Тиара. Последователи Айриды вышли на ударную позицию и выстрелили. Нефритовые лучи их стрел застлали небо. На несколько секунд вокруг даже стало темнее, будто туча закрыла солнце. А еще через миг стало совсем темно. Кроваво-красный, практически не пропускающий свет купол накрыл поле боя. Фу! Хоть бой продолжался, я отчетливо расслышал голос Уны, стоявший чуть позади меня. Ну и вонь! Кровь, ставшая основой этого купола, уже не была свежей. Пахло, словно в жару в мясном отделе. Однако я не подал виду, что мне не по нраву запах. Напротив, громко воскликнул. «Отлично, Тиара, молодец!» «Нужно больше крови!» – прохрипела моя супруга. Мельком глянул на нее и нахмурился. побледнело лицом, крениться налево, все еще держа поднятыми руки. Ну, естественно, ей тяжело. Ведь сейчас Тиара защищает нас своим щитом от целого отряда последователей Аэриды. Я быстро сориентировался, что нужно делать. Схватил за доспехи берсерка, у которого едва ли осталось пару сотен хитов, и швырнул к жене. Амарх, Добей!» – велел лучнику, находящемуся возле Тиары. «Ну а что? Эта техника моей супруги напрямую зависит от количества крови вокруг. Мы на поле боя, и поэтому Тиара смогла скопить достаточно много материала для создания своего купола. Однако до сих пор струйками вытягивала кровь издали. Полагаю, будет куда эффективнее, если свежее тело будет поблизости». Я не знал, какое добивающее умение у Амарха, точнее видел его добивающее умение дальнего боя. Особенность тех, кто специализируется на стрельбе, как раз то, что практически у всех них минимум два вида добивающих умений. Конечно, как и все остальные, они могут открыть и больше, например, добивающее умение для конного боя или для другого вида оружия, не об этом речь а о том, что, по словам Берга, добивающее умения ближнего боя у лучников, во многом довольно хладнокровные. Иомарх не оказался исключением. Мгновенно, выхватив кинжал, он в один удар опустил хп-берсерка до единички. Враг безвольно упал, и лучник спокойно перерезал ему горло. Поток крови убитого тут же взмыл в небо и впечатался в защитный купол. Казалось, не только уже вытекшая из раны кровь стала добычей тиары, но и та, что еще была в теле поверженного врага. Все-таки я был бесконечно прав. Удобно супруге, когда тела кровоточат совсем уж возле ее ног. Не один я заметил этот нюанс. Амарх, лови еще!» Уна, подчинив сразу двух берсерков, швырнула их руками третьего, еле живого, нашему лучнику. Уклонившись от булавы, накачанного коротышки с мерзким шрамом на щеке, я ударил его в грудь трезубцем тьмы и тут же направил черный дым спокойствия тьмы в висок рыжеволосой бестии с двуручником, пытавшийся напасть на Веллу сзади. Сработал ужас, и девица ломанулась прочь. Я же вновь увернулся от булавы, на сей раз полуоборотом уйдя влево, и, оттолкнувшись от земли, будто птица взлетел в небо, чтобы не попасть под косу и секиру еще двоих берсерков. Но с силой тяготения не поспоришь, пришлось тут же возвращаться, а заодно и дважды полоснуть трешулой Шрамалицева. Внезапно всех трех моих противников с неба поразили кроваво-красные копья». Вскинув голову, я отметил, что стрелы последователей Айриды больше не пытаются пробить купол, а значит, тиара без опасения за наши жизни может перейти от обороны к атаке. Подкрепление прибыло, не глядя на мыша-2, спросил я, размашистым ударом трешулы, опустив жизни Шрамолицева до единицы. «Да!» «Отлично! Ребята, поднажмем!» – прокричал я, подбадривая своих. «Пора тут заканчивать!» «Мы определенно можем победить. Разница между нашими силами колоссальна. Самый высокий уровень из берсерков имел страшный парень с обожженной головой. Он был 102-го и имел около 5000 хп. То есть мне нужно около 6 ударов, чтобы отправить его в нокаут. Сам же обожженный выдавал без усилений чуть больше трех единиц урона. Я пропустил один его выпад» то есть без берсеркерских усилений от потери жизни, грубо говоря, их сильнейшему бойцу, нужно 40 раз попасть по мне. А ведь на мне, как и на всех наших, висит ускоренная регенерация от спокойствия тьмы, в то время как у врага нет целителей. Да, наш путь к победе нельзя назвать легкой прогулкой, но и животы мы тут не надрываем, и это меня немного напрягает. Зачем почти сотня берсерков и лучников скрывались в лесу? На что рассчитывал неприятель? Они не знали, что мой суперэлитный отряд прикрывает наши войска? Не верится мне, что у врага такая слабая разведка? Или все же так и есть? Предположим, я бы со своими ничего бы не заметил и не ждал ударов в тыл. Что бы тогда было? Эта сотня по местным меркам очень сильна. Круче элитных гвардейцев и стократ, круче обычных бойцов. В теории могли бы навести шороху, если бы атаковали наших сзади, но тогда бы погибли, на это расчет. Рейнгейт велел Берсу и Айриди послать своих последователей на смерть, чтобы уменьшить численность нашего войска и тем самым облегчить дальнейшую защиту Лангеры. Вполне в духе бога всех королей, насколько я смог понять его мировосприятие, да и выбор кандидатов идеален. Одни безбашенные рубаки, другие мастера скрытности и дальних атак. «Все не могу понять. То ли я постоянно предчувствую надвигающуюся беду, то ли постоянно сам себя сглаживаю. Как бы то ни было, мои размышления прервала дикая боль по всему телу и крайне неприятное системное сообщение». «Вы попали под действие ауры Берса. Вы получаете урон 150 каждую секунду, пока находитесь в зоне действия ауры. Получен урон 150».